Глава 23. Трудно быть популярным. После прогулки по порту и заключения сделки с владельцем Верфи я вернулся в госпиталь. Но там справились и без моей помощи, так что я со спокойной душой пошел домой. Я вернулся, сказал я, переступив порог нашего дома. Как все прошло в больнице? Заинтересованно спросил отец, проходя в гостиную и присаживаясь за стол. Я теперь целитель третьего круга. Не приминул похвастаться я. «О, молодец! Очень хорошее умение для нашей профессии. Думаю, старик будет просто счастлив», — порадовался за меня отец. «В самом деле появление целителя в семье охотника можно сравнить с благословением богов». «Тут такое дело, отец», — начал я, не зная с чего начать, щекотливый разговор. «Ты что-то натворил?» — подозрительно спросил он меня. «Тут все сложно», — продолжил увиливать я. «Надеюсь, ты ничего не сделал со здешней принцессой», — неожиданно спросил отец. «У меня аж глаза округлились от его догадливости». «Ну, был тут один инцидент. Я и... как бы жизнь спас», — не совсем уверенно начал я. «А подробнее», — пристально уставившись мне в глаза, попросил он. «Похоже, у меня появилась еще одна невеста». Собравшись на одном дыхании, выпалил я. — И почему я не удивлен? — риторически спросил отец. — Потому что я такой неотразимый, — уточнил я. Отец лишь глаза закатил на такое заявление. — Ты хоть понимаешь, как мы вляпались? Теперь все силы в этом городе обратят на нас свое пристальное внимание. — Да я-то тут при чем? Это все местный король. Я просто не смог ничего сделать, — стал оправдываться я. Похоже, наши спокойные деньки в этом месте закончились. Теперь те, кто имел свои виды на принцессу, придут к тебе с претензиями, а некоторые просто попробуют тебя убить. С этого момента будь особо осторожным, — на полном серьезе предупредил меня отец. — Вот же проблемная принцесса, — с досадой процедил я. Мало того, что у нее ужасный характер, так еще с ее появлением в моей жизни возникнет. — Куча проблем. — Я так понимаю, стоит ждать появления сватов, — улыбаясь, уточнил отец. — Попробуй потянуть время, — предложил я отцу. И без тебя знаю. Посмотрим, что они предложат мне за такого замечательного тебя, — усмехаясь, сказал он. — Смотри, не придешеви. — Чем еще обрадуешь? — спросил он. — Я заключил договор с верфью и пристроил наши деньги. «Надеюсь, ты не против?» — запоздало уточнил я. «Конечно, можешь делать все, что захочешь. В конце концов, ты их заработал». «Мы здесь только как сопровождение», — легко согласился отец. «Я заказал корабль. Если все пройдет, как я планирую, у нас появится свой собственный торговый флот», — похвастался я. «Хорошо. Куда нужно передать оставшиеся деньги?» — по-деловому спросил отец. «Сделка пройдет в портовом торговом доме завтра вечером. Нужно будет прихватить с собой еще четырнадцать тысяч золотых», — распорядился я. «Здорово чувствовать себя владельцем целого состояния». «Дорогой получился кораблик», — присвистнув, — заметил отец. «Он того стоит». «Этот класс кораблей не зря называется «Покоритель морей», — заверил я его. «Я же уже сказал, поступай как хочешь», — отмахнулся он от меня. Эту ночь я провел со своей семьей, давно не чувствовал себя так хорошо и спокойно. Это был действительно длинный день. Утром, несмотря на весь этот ужас, случившийся в городе, мне пришлось снова идти в академию. Даже разразившийся конец света не мог изменить расписание в Стальной академии. На этот раз у ворот меня встречала целая делегация. Здесь были как мои одноклассники, так и с других факультетов, и даже старшекурсники. И судя по их возбужденному виду, Мои вчерашние действия не остались незамеченными. Стараясь не обращать внимания на заинтересованную толпу, я, как ни в чем не бывало, прошел в свой класс. Заняв свое место, приготовился слушать лекцию. Возможно, она поможет мне отвлечься от свалившихся на мою голову проблем. «Какой толстокожий!» Делает вид, как будто ничего не произошло, — возмущенно сказала бринетка Вера. «Ты видела этот удар?» «Мне показалось, что он небо разрезал», — восторженно сказала ржеволосая любовь, пристально смотря на загадочного переведенного ученика. «Как по мне, у него слишком много тайн», — заметила блондинка Надежда, задумчиво рассматривая предмет обсуждения. «Вот живый сокомерный тип. Он специально делает вид, что не замечает нас», — возмущенно бурчала Вера. «Он такой крутой», — мечтательно сказала любовь. «Он был таким мужественным и крутым тогда на крыше». Со вздохом согласилась Надежда. «Да что с вами не так? Он враг всех женщин, несмотря на свои слова», нежно сказала Вера, мечтательно уставившись на Кэлла. Но осознав, что произошло, встревоженно встрепенулась и как бы сбросила с себя на вождение. «Этот парень слишком опасен. Не смотрите на него», предупредила она своих подруг, старательно отворачиваясь в сторону от притягательного парня. «Не могу, это выше моих сил», — со вздохом сказала любовь, продолжая поедать влюбленными глазами предмет своего обожания. «Возьми себя в руки, он еще совсем ребенок, но нужно признать, очень милый. Однако это не повод терять голову», — более сдержанно заявила Надежда, но смотреть не перестала. «Видели его духовное оружие? Просто невероятно, что в таком возрасте он уже имеет его в собственности». «Вам не кажется это подозрительным?» — продолжала стоять на своем брюнетко. «Он же из богатой семьи, да и тот боевой навык, что он использовал, скорее всего, фамильный», — отмахнулась от подруги Надежда. Павел злобен сверил недовольным взглядом спину Кэлла. это выскочка, новичок, мало того, что легко избил его в спарринге. Даже когда он использовал максимальную защиту, так еще и стал героем всего города» разобравшись с кучей пожирателей одним махом. Теперь, к кому бы он ни обращался за помощью, все сразу же отказывались связываться с этим новичком. После показательной расправы с местными хулиганами и их систематического избиения слабые духом были просто в ужасе. После демонстрации его духовного оружия и мастерства мечника даже старшеклассники опасались его злить. Но после бесчетных бесплодных попыток ему все же удалось уговорить трех совершенных отморозков из выпускного класса за круглую сумму денег. Они согласились проучить этого заносчивого типа, что так его раздражал. Поэтому он был в хорошем настроении и зловеще улыбался, представляя его скорое унижение. От него практически явственно распространялась зловещая аура, делая его силуэт недобрым. Другие одноклассники заметили это и старались отводить глаза, лишь бы не привлекать внимания злобина. В этом его зловещем состоянии. На одной из перемен к мирно сидящему Кэллу подошел Дмитрий Яныш. Он вел себя довольно раскованно и дружелюбно. «Привет, приятель. Наш бой вчера прервали. Мы так и не выяснили, кто круч. Наклонившись к сидящему парню, сказал он... Помнится, мы решили выяснить этот вопрос с помощью убитых пожирателей. «Ты сколько вчера насчитал?» — улыбаясь, парировал Кэл. «Этот вариант меня не устраивает. У тебя есть духовное оружие, так что условия с самого начала были неравны», — запротестовал он, вспомнив огромное количество убитых накануне пожирателей. «Возможно, позже. Сегодня у меня нет ни желания, ни времени избивать кого-то вроде тебя», — отмахнулся от очередного вызова Кэл. «Хорошо, не сейчас. Только помни, что ты мне обещал еще один поединок», — легко согласился Дмитрий, высказав свои условия. «Договорились», — снисходительно одобрил Кэл. Его вид в этот момент был немного отрешенным. Казалось, он совсем не испытывал волнения, принимая вызов от сильнейшего на героическом курсе. В этот момент он оказался высокомерным и недосягаемым. Но и героический дух исходил от него, повергая всех в трепет. Во дворе частного имения, снятого на время семьей Сон, тренировался молодой парень. Он внимательно читал руководство по боевым навыкам и старательно повторял движения, стараясь постичь написанное там. Его навыки и талант были неплохими, так что он уже смог освоить основы, и теперь только требовались практика и более глубокое понимание. За его действиями лениво наблюдал небольшой медвежонок. Он медленно и даже, можно сказать, через силу ел мясо пожирателя. После знаменитой битвы Селсон принес в дом множество трупов пожирателей и теперь скармливал их мясо питомцу сына. Только поедая более сильных монстров, тот мог быстро развиться и становиться сильнее. Также во все времена поступали и охотники на монстров, укрепляя свои тела и увеличивая силу. Медвежонок хоть и уничтожал огромное количество мяса монстров, рос довольно медленно. Можно даже было сказать, совсем не рос, зато становился быстрее. Сэл даже сделал предположение, что позже он сделает качественный скачок. Йонхи продолжал свои упражнения до изнеможения. Когда он начинал чем-нибудь заниматься, он всегда выкладывался на полную. Таковы были его характер и его суть. Когда он пытался найти лекарство, он без раздумий шел на любые жертвы ради достижения цели и теперь у него появилась новая цель, новая страсть. Он хотел стать сильнее и как можно лучше служить своему господину. Этот невероятный мальчик сделал его мечту реальной и даже не побоялся выступить против воли короля и спасти ему жизнь. Теперь он собирался полностью посвятить себя служению этому невероятному человеку. И для этого был готов на все. Низкоуровневые боевые навыки и техника развития стали для него надеждой на осуществление его цели. Хоть они и не обещали ему несравненного могущества, это был первый шаг на его пути к цели. Даже великим воителям прошлого приходилось чего-то начинать. Чем эти техники были плохи для начала? Сосредоточив свое внимание на том, что есть, Йонхи стал тренироваться как одержимый. Нередко он терял сознание прямо во время тренировки от изнеможения. Тогда всегда пассивный медвежонок в развалочку подходил к нему и облизывал его лицо, пока тот не приходил в сознание. Только тогда Йонхи позволял себе немного отдохнуть и набраться сил перед продолжением своих чудовищных тренировок. Однако отличное питание, постоянные физические упражнения делали свое дело, и он очень быстро приводил свое тело в форму. Он значительно вытянулся и оброс мускулами, стал более статным и внушительным, и, конечно, намного более сильным, чем был до этого. Первый из боевых техник, что он получил, был иллюзорный удар. Довольно простой удар, создающий иллюзорные проекции, которые запутывали врага, так как тот не мог узнать, какой из ударов настоящий. Вторая техника передвижения, позволявшая значительно увеличить свою скорость путем вливания духовной энергии в ступни ног. Третья была техника развития, позволяющая практикующему ее сливаться с окружающим миром, становясь практически незаметным. Все они превосходно подходили, йонхи для развития, и практически идеально совмещались с его духовной энергией. Было бы трудно подобрать нечто столь подходящее, даже если специально искать. Было похоже, что его удача была не так уж и плоха, раз он заполучил все это без особых усилий. Также в редкие минуты возвращения домой Кэлла тот учил Йонхи специальной боевой системе, что использовал и для своих тренировок. Каждый такой урок вызывал у Йонхи прилив позитивных эмоций и еще большее рвение в практике. «Я знаю, ты тоже скучаешь по нему». Поглаживая голову медвежонка в редкие минуты отдыха, говорил он. Наш хозяин сейчас очень занят, но мы не должны сидеть, сложа руки. Пока у нас есть такая возможность, мы должны становиться сильнее, чтобы не быть ему обузой. А стать верным помощником, на которых он сможет положиться, внушал он зверю на полном серьезе. Угу? согласно проревел тот на его слова и попытался лизнуть в лицо. «Я уверен, он скоро будет нуждаться в нас», — продолжил говорить Йонхи, избегая шершавого языка медведя. Селсон улыбнулся, увидев эту умиротворяющую картину. Он был уверен, что этот слуга, которого так неожиданно завел его сын, станет тому верным товарищем и другом в будущем и, судя по тому, как тот тренировался надежным столпом, на который он сможет опираться в его непростом пути к величию. — Йонхи, приготовь четырнадцать тысяч золотых, что мы давали тебе на хранение. Вечером они нам понадобятся. — Кэл решил вложить эти деньги в строительство корабля, — распорядился Сэл, выйдя во двор. — Конечно, господин, — смиренно сказал Йонхи, поспешно вставая на ноги и принимая стойку смирно. «Не переусердствуй с тренировками. Вечером ты должен быть в наилучшей форме», — приказал Сел внимательно, осматривая парня перед собой. Тот лишь согласно кивнул. Если от него потребуется помощь вечером, он, конечно, не будет доводить себя до изнеможения сегодня. Однако завтра ему придется сильно постараться, чтобы компенсировать сегодняшний отдых. В шикарных покоях наследной принцессы царил беспорядок. Метаясь по комнате как безумная, Софья крушила все вокруг. Многочисленные расписные вазы были безжалостно разбиты о стены. Посуда, подсвечники и графины были разбиты или разбросаны по полу. Несколько торшеров были опрокинуты, а вещи из ее шкафов были разорваны и разбросаны вокруг. Убедившись, что в комнате не осталось ни одной целой вещи, она бросилась на большую, украшенную искусной резьбой кровать и, зарывшись головой в пуховую подушку, разрыдалась. В комнату осторожно заглянул красивый молодой человек. Он был одет в шикарный красный комзол, что могли себе позволить только очень богатые люди. Он был хорошо сложен физически и даже по виду выглядел очень сильным и энергичным. Его лицо было довольно мужественным, но идеальные формы и пропорции лица делали его красивым. Множество женских сердец было разбито его невероятно глубокими голубыми глазами. Обозрев разгром, он тихо вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Парня звали Артем Столяров, и он был сыном первого министра и советника короля Антона Столярова. Также он был другом детства принцессы и участником всех ее шалостей и проделок и возглавлял подсчетный список ее воздыхателей. «Что случилось, принцесса?» — спросил он, подойдя вплотную к кровати. Чтобы приблизиться, ему пришлось показать чудеса ловкости, чтобы не задеть раскиданные на полу вещи. «Не смотри на меня!» — истерично закричала Софья, продолжая прятать лицо в подушке. Она била руками по постели, оставляя свое распухшее от слез лицо прижатым к подушке. «Не смотри, успокойся», — попросил он, тут же отвернувшись и встав к кровати спиной. Ему оставалось только печально вздохнуть. Когда принцесса находилась в таком состоянии, спорить с ней было совершенно бесполезно. «Меня выдают замуж за иностранца!» Через всхлипывание пожаловалась принцесса и затихла, ожидая ответа своего верного друга. «Может, мы сможем что-то сделать?» — спокойно спросил Артем. Его мысли лихорадочно метались в поисках выхода из этого положения. «Это воля моего отца! Мы ничего не сможем с этим сделать!» — снова замерев, заявила она. Своего отца она знала очень хорошо. Если ему приходила в голову хорошая, как он думает, идея, Его было практически невозможно переубедить. «Пока вы только помолвлены. Если с женихом за это время что-то случится, уверен, свадьбу отменят». Холодно и решительно, сказал Артем. У него были свои планы на капризную принцессу, и он совершенно не собирался сдаваться так легко. «Ты правда сделаешь это для меня?» вмиг успокоившись, спросила Софья. Ее сердце сжалось даже от одной мысли, что эту неприятную ситуацию можно будет разрешить. Да, конечно, я сделаю все, чтобы ты была счастлива, решительно заявил ее поклонник номер один. Ее лицо приняло жестокое выражение. Его лицо приняло жестокое выражение. Он собирался разделаться с тем, кто посмел встать на пути его планов. Если об этом узнают, «Тебя казнят как предателя», — в ужасе прошептала Софья. Несмотря на свои постоянные капризы, она все же была умной девушкой и понимала, чем могут обернуться поспешные и непродуманные действия с ее стороны. К тому же этот ребенок спас ее жизнь, и она испытывала стыд, замышляя против него. «Я готов отдать за тебя жизнь», — решительно заявил Артем тут же, раздувшись от гордости, что смог так вовремя вернуть такие пафосные слова. Конечно, он не собирался умирать ради принцессы, он вообще не собирался умирать в ближайшее время. «Нет, это слишком опасно. Мы должны найти другой выход», — отказалась принцесса. Она действительно дорожила своим другом и не хотела подвергать его такой опасности. Хоть у нее и был непростой характер, ее сердце было добрым, «Можно натравить на него разбойников. Уверен, у него с собой есть много чего ценного», — предложил менее радикальный план Артем. Тем более разбойники могли и слегка переусердствовать, особенно если им за это хорошо заплатить. «Давай попробуем напугать его. Дай наводку, но постарайся остаться неузнанным», — попросила принцесса, после чего полностью взяла на себя в руки. «Если этого вздорного парня ограбят...» и немного побьют, и определенно станет намного легче, и если информация про это распространится, все поймут, что никакой он не герой и полмолвку отменит. — Слушаюсь и повинуюсь, моя королева. Полушутливо ответил ей самый преданный почитатель, уже прикидывая, к кому из его многочисленных знакомых бандитов обратиться за помощью в столь деликатном деле. — Уходи, мне нужно привести себя в порядок, и позови слуг. «Здесь ужасно грязно», — вновь вернув свой капризный тон, приказала она. Хотя она уже не плакала, лицо, плотно прижатое к подушке, расплылось в довольной улыбке. В тронном зале в окружении придворных величественно стоял Александр III. Король встал со своего трона и подошел к представительной делегации, чтобы лично приветствовать их. Дело было слишком ответственным, чтобы не проявить уважения к гостям. Напротив него стояли Селсон и трое его сопровождающих Ким Седжу, Си Ли Синхва и Пак Селена представляли свои семьи в этих переговорах. Вопрос на кону стоял очень серьезный и касался всех четырех великих семейств, так что без их согласия достигнуть прогресса в этом вопросе было нельзя. Поначалу они были просто возмущены посягательствами местного короля на их подопечного, но, выслушав все аргументы, не могли не признать выгоды от этого союза для обеих сторон и перестали протестовать. Переговоры получились довольно напряженными и непростыми. Несмотря на все плюсы предстоящей помолвки, гости из Судж не соглашались. Александру пришлось пойти на уступки и согласиться на перенос свадьбы на 8 лет с возможностью разрыва помолвки без последствий до этого момента. Предложения короля должны были одобрить старейшины четырех великих семей города Судж перед принятием окончательного решения, так что этот вопрос было решено пока перенести. Однако официальное заявление о помолвке было решено огласить уже сейчас. Это могло поднять боевой дух города перед предстоящим сражением. Появление такого сильного союзника не могло остаться незамеченным среди простых граждан. Также король просил делегацию и Судж задержаться в городе еще немного и, возможно, даже принять участие в обороне города в качестве союзников. Он считал, что Кел мог оказать существенную помощь, используя свою удивительную силу. После некоторых прений было решено остаться в городе до получения инструкций от Совета города Судж. Время пока позволяло немного подождать с этим вопросом. Нападение на город ожидалось только через несколько месяцев. Этого времени вполне хватало, чтобы получить ответ от Совета четырех великих семей. После успешных переговоров устроили званый обед, где присутствовала и капризная принцесса Софья. В присутствии отца она вела себя очень скромно и тихо, так что произвела благоприятное впечатление на гостей, хотя она и не была в восторге от того, что ее практически продавали соседней державе, как породистую лошадь. Корабел Иван очень волновался перед предстоящей сделкой, он еще никогда не был так близок к осуществлению своей мечты. Условия, выдвинутые мальчиком, были очень хорошими. Даже при использовании всего его капитала он мог набрать только 20% от необходимых средств, и это финансирование решало все проблемы. Даже совместное использование в торговле его кораблей казалось ему отличным вариантом. Он всегда хотел не только построить этот корабль, но и владеть им, пусть и только частично. Перспективы торговли с другими прибрежными городами были очень привлекательными. Многие торговые предприятия дорого бы заплатили только за возможность арендовать место в его трюме, для возможности торговать с ними. Даже если не торговать своими собственными товарами и предоставлять только услуги по перевозке, это предприятие при отсутствии конкурентов должно было стать невероятно выгодным. Обдумывая все возможные перспективы, мастер с нетерпением ждал прибытия его делового партнера в портовом торговом доме. Отделение портового торгового дома было расположено в большом военном форте. Его толстые и высокие стены позволяли выдержать осаду целой армии и обеспечивали сохранность всего, что находилось в его подвалах. Только самые ценные товары хранились здесь как и ценные бумаги всех портов, залоговые накладные, личные договоры и лицензии, копии всех важных документов и договоров хранились здесь. Торговый дом также обеспечивал честность и выполнение договоров, заключенных в его стенах, и был гарантом их выполнения, так что все серьезные договоры и соглашения заключались здесь и заверялись торговым домом. В назначенное время появилась целая делегация. В отличие от прошлого раза Кэл привел с собой отца, трех телохранителей и слугу с небольшим медвежонком. При приближении этой толпы сердце Ивана гулко забилось. Он до последнего боялся, что все сорвется в последний момент, и его попросят вернуть задаток. Отец того мальчика мог запретить ему вкладывать столько денег в столь сомнительное предприятие и все отменить. В конце концов, тот был еще ребенком и, скорее всего, не имел права использовать такие большие деньги без разрешения старших. Его уже вообще могли обвинить в обмане и выманивании денег у наивного ребенка и даже побить в худшем случае. Однако он не мог отступиться, зайдя так далеко и собирался выдержать любые упреки в свой адрес. Однако реальность превзошла все его самые смелые мечты. Внимательно осмотрев его, статный мужчина, похожий на мальчика, с которым он заключил устное соглашение, одобрительно хмыкнул и подал ему руку по местному обычаю, после чего сказал, «Мастер Иван, рад с вами познакомиться. Мы принесли деньги и готовы заключить соглашение». «Вы уверены?» — растерянно переспросил Иван. «Конечно. Если мой сын сказал, что вам стоит доверять, кто я такой, чтобы сомневаться?» Улыбаясь, заявил он. Было похоже, что он полностью поддерживал и доверял своему сыну. «Привет, Иван. Пойдем внутрь, дела не ждут», — немного раздраженно сказал Кэл, проскальзывая в здание форта. Было видно, что он чем-то раздражен. Э -э -э, Непонимающе сказал мастер, сбитый с толку его настроением. «Не обращайте внимания. Нам пришлось согласиться на помолвку с местной принцессой». Вот он и раздражен. Скоро это пройдет, объяснил с виноватой улыбкой Сел. Он помолвлен с принцессой Софией? Удивленно округлив глаза, спросил Иван. Да, так требуют политические обстоятельства, подтвердил Сел. Имея поддержку королевской семьи, наше торговое предприятие будет процветать. Взяв себя в руки, заверил Иван. Такой оборот был действительно замечательным. С таким покровителем никто просто не посмеет мешать их деятельности. Официальный зал для заключения договоров был обширным и величественным. Высокие колонны поддерживали огромный купол, украшенный невероятно красивой фреской. Статуя бога, покровителя, торговли возвышалась над залом и зорко следила за посетителями. В центре стоял большой деревянный стол из красного дерева, за которым и заключались договоры. Седой старик проследил и заверил подписание всех трех экземпляров договора, а также принял документы на открытие торговой компании. Формальности заняли не очень много времени, чтобы прочитать и подписать составленное заранее соглашение. Иван использовал стандартные взаимовыгодные условия, не вызывавшие вопросов у сторон. Теперь он становился владельцем 20% нового торгового предприятия под названием «Торговая компания повелителей морей». Хоть название было немного вычурным, после постройки первого корабля ни у кого не останется вопросов на этот счет. После подписания договора всей компании отправились в местный трактир праздновать это дело. Прямо в порту стояло трехэтажное каменное здание, лучшее заведение порта под названием Тихая гавань. Здесь моряки и гости стальной гавани могли получить еду и ночлег. Заведения храняли зверского вида наемники, так что это место в самом деле было очень тихим. Первый этаж был заполнен длинными столами для трапезы. Второй и третий этажи предоставляли комнаты для ночлега. Там мы встретили старых друзей в виде неразлучной троицы северян. Влад, Степан и Толя — как раз собирались расслабиться, когда увидели нас. Воссоединение старых друзей быстро переросло в грандиозную пьянку, заказав множество закусок и выпивки. Мы, как следует, отпраздновали как заключение договора, так и воссоединение с друзьями.